Шло время. Постепенно ребята претерпелись к изматывающим тренировкам. Перестали болеть мышцами, в руках появилась сила, тело стало послушным, быстрым, ловким. Они уже не плелись из зала, ели волоча ноги и мечтая быстрее добраться до постели. Организм привык, вработался. Сначала их было четверо, а спустя год в группу вошло еще 11 человек. Им Родионыч устроил такой же вступительный экзамен, как и первой четверки. И старички теперь уже с пренебрежением смотрели на новичков. Они-то сами к тому времени могли проделать кругов 20 таких упражнений или пробежать в четверо больше расстояния и не запыхаться. Впрочем, новичкам понадобилось не так уж много времени, всего-то полгода, чтобы нагнать старичков. И к пятому году подготовки группа подошла с практически одинаковыми физическими показателями. Пятый год ознаменовался переменами. Наступил второй этап боевой подготовки будущих сталкеров. И изменения в тренировках стали более чем серьезны. Во-первых, полковник посчитал возможным добавить к тренировкам по рукопашке занятия тяжелой атлетикой. Хотя опорно-двигательный аппарат человеческого тела к этому времени еще не вполне сформирован, занятия с отягощениями помогли ребятам набрать мышечную массу, столь необходимую для по-настоящему убойного удара. Родионыч, в далекой юности сам кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике, знал, что все разговоры про закрепощенность и отсутствие скорости у тяжей – вода, не более. Что толку махать руками, если на бицепсе присутствует лишь тонкое волоконце мяса, а на трицепсе и того нет? Такие удары не принесут вреда твоему противнику, заставят его лишь презрительно усмехаться». А вот рука величиной с хорошей мясной окорок способна внушить уважение даже самому безбашенному отбойщику. Потому, начиная с пятого года, ребята стали посещать еще и малый зал. Малый зал был оборудован, не сказать что плохо, скорее скромненько, в меру сил. Пара штанг, немного блинов с небольшим весом, четыре гантельки и гири на 24 кило. Станков и тренажеров не было, их пришлось варить из швеллеров своими руками, но зато, когда работа над благоустройством закончилась, на зал можно было любоваться часами. Тут тебе и скамья для жима с груди, и тренажер для жима ногами, и блоки для тренировки спины, верхний и нижний, и машина Смита для приседаний, и станок для прокачки икроножных мышц, да много еще чего. И отныне зал стал пользоваться популярностью не только у ребят но и у мужиков постарше. Чем сидеть, хлыстать спирту пива, уж лучше железки потягать. И для здоровья пользительней, и боеспособность растет, пузо исчезает. А поболтать и там можно. Во-вторых, рукопашные тренировки отныне становились не просто жесткими, но жестокими и максимально изматывающими. Теперь полковник запрещал подкладывать поролон. Руки обматывались только бинтами, а ноги вообще оставляли как есть. Боль в натруженных мышцах давно уже перестала тревожить Данила. но ну, теперь пришла другая боль. Боль от избитого тела, от синяков, ушибов, от неуспевающих заживать гематом на предплечьях и голеностопе. Ноги, руки, да все тело, порой напоминающее один сплошной синяк. Ладно, если получишь в грудь, живот или плечо. Стерпеть нетрудно. Удар по площади сильного болевого эффекта не дает. А вот если пропустил в голову а в печень селезенку, в солнышко. Честно сказать, ощущение ниже среднего. Ну а взять, например, удары ногами. Не слабо вытерпеть в течение одного боя с десяток ударов в бедро, ухитриться довести бой до конца, выстоять, да при этом еще и победить. А после, хромая, добраться до душевых и отмачивать, отмачивать, отмачивать постепенно наливающийся сероватый синевой синечище. А это набивка. О, это набивка. Когда в течение пяти минут работаешь голыми руками и ногами по мешку с песком, потом встаешь посреди зала, и два человека, нисколько не стесняясь, начинают охаживать тебя руками и ногами по бедрам, по ребрам, по животу, по спине. Но молодой организм привыкает к любым нагрузкам, синякам, садинам и ушибам. Постепенно от постоянных, не успевавших сходить гематом, полученных в результате жестких блоков, перестали уступать в твердости лошадиным копытом предплечья. Стопа, голень, кулак, колено, локоть уже не болели после каждого третьего удара по наполненному землей мешку, а выдерживали несколько минут непрерывной напряженной работы. Да и тело вошло в колею и уже не стонало, получив с полсотни ударов. Ребята постепенно преодолевали и этот этап. Ну и, наконец, еще один новшеством, введенным полковником на втором этапе обучения, стали тренировки с оружием, ножом, саперной лопаткой, дубинкой, топором. Понятно, что пока это были лишь фанерные макеты, но работали ими в полную силу. И не раз Данил возвращался домой с ободранными ребрами после удара таким ножом или с располосованной рукой после секущего удара краем лопатки. Оказалось, что Родионыч – настоящий мастер ножа и саперной лопатки. Навыки, вбитые когда-то в подкорку, за все время сидения в убежище он не утратил и теперь щедро делился ими со своими воспитанниками. В работе как с ножом, так и с лопаткой «Необходимо соблюдать четыре основных принципа. Скорость, точность, простота и смертоносность», — учил он ребят. «Рассмотрим их подробнее. Когда-то, давным-давно, во времена моей дикой юности, мы с товарищами по училищу переделали песенку Винни-Пуха из советского мультика. Звучит эта переделка так. Но нож — это уж очень страшный предмет. Всякая вещь или есть, или нет». «А нож, я никак не пойму, в чем секрет. Нож, если есть, то его сразу нет», — с улыбкой продекламировал полковник. «Этот маленький стишок как нельзя более точно отражает то, что должно случиться с вашим ножом или лопаткой при контакте с противником. Оружие, вот оно, пока еще у вас, и в следующее мгновение уже торчит где-нибудь в горле или глазнице вашего противника». Доли секунды, и оно опять у вас в руке, и вновь готово к работе. Нож диверсанта, или его лопатка, обязаны мгновенно воткнуться во врага, лишь только тот появился в пределах его досягаемости. Едва начавшись, бой сразу же должен заканчиваться, так как в скоротечной рукопашной схватке боец зачастую не имеет времени на что-то большее, чем один-два смертельных удара по жизненно важным точкам». А вот для того, чтобы эти удары были результативны, нам и нужна точность. Чтобы ваши удары были точны, вы должны чувствовать свой нож или лопатку как продолжение вашей руки. А достигается это лишь постоянными тренировками, причем не только в зале, но и дома или в любом другом месте. Мы в свое время носили их при себе всегда, постоянно вертели в руке, атаковали встречные цели, летящие пушинки, листья на деревьях, пролетающих порой насекомых и даже спали с ними. Было бы неплохо, если бы вы взяли это себе за правило. Что касаемо простоты, никогда не играйте с оружием, не уподобляйтесь героям крутых боевиков залихватски вертящим нож между пальцами либо перебрасывающим саперную лопатку из одной руки в другую или финтящим во время атаки с целью обмануть соперника. Это показуха, шелуха. Единственное исключение — это перехват из прямого хвата в обратный, да и то лишь при том условии, что движение отработано у вас до автоматизма, и оружие ни при каких обстоятельствах не выскользнет из руки. Рукопашный бой диверсанта – это не фехтование, не маневренный бой, в котором каждый из соперников пытается переиграть другого. Наоборот, работа холодным оружием правильно и успешна лишь тогда, когда противник просто не успевает что-либо предпринять. Для этого вам нужно научиться комбинировать удары. Проще говоря, соединять два удара в одно движение, когда окончание первого удара является одновременным началом второго. Между ударами не должно быть пауз, они выполняются как единое плавное движение. Чаще всего второй удар повторяет первый, но только по обратной траектории. В одном движении нельзя совмещать больше двух-трех ударов. И главное, плавное движение без остановок между ударами. Работайте над плавностью, и скорость придет сама. Каждый конкретный удар должен направляться в конкретную точку тела противника. Цели для ударов – глаза, горло или шея сбоку, сердце, почки. Мощным секущим ударом лопатки можно рассечь брюшину, тычковым ударом ножа – поразить пах или печень, селезенку. Все эти удары смертельны, противник мгновенно теряет сознание и через очень короткий промежуток времени наступает смерть. Кроме этих целей, возможны также встречные рубящие и секущие удары по конечностям, но они выполняются скорее как защита от ударов противника. Хотя, должен признать, таким ударом, если поразить, например, артерию, проходящую с внутренней части руки или бедра, можно также нанести серьезное поражение, в результате которого вполне возможно потеря сознания, а в дальнейшем смерть от потери крови. И уж, по меньшей мере, получив такую рану, противник мгновенно потеряет к вам интерес. И последнее. Для того, чтобы стать настоящими мастерами, вам необходимо научиться действовать двумя ножами, лопатками, либо ножом в одной руке, а лопаткой в другой. Это сложно, но вполне возможно. Для успешного и результативного поединка учитесь разделять внимание и контролировать обе руки, а не только правую или только левую. Обычный человек не умеет делать два разных дела обеими руками одновременно. Вам же необходимо научиться этому. Только так вы сможете стать успешными и очень опасными обои ручниками. Необходимо это для того, чтобы в бою обе руки могли действовать независимо друг от друга. В таких двойных ударах идет разделение внимания и импульса тела, но именно потому, что удары двойные, уйти от них чрезвычайно трудно. Потому, повторяю, учитесь работать обеими руками независимо. Хотя диверсант и не супергерой, он должен обладать огромным количеством знаний и умений. В боевой ситуации для выполнения поставленной задачи пригодится все. Чем большим их багажом владеет боец, тем больше шансов на то, что задание будет выполнено успешно и группа благополучно вернется домой. И среди этих знаний, умений и навыков одним из самых основных является совершенное владение не только холодным, но и огнестрельным оружием, знание его тактико-технических характеристик и свободное владение им в бою. Большим подспорьем занятиям по боевой подготовке стало то, что оружие в убежище хоть и в мизерных количествах, но все-таки имелось. Те самые калаши и макары, которые остались от пауковцев. И теперь боевое оружие на время занятий превращалось в учебные макеты. Проводить в условиях убежища полноценные занятия по стрелковой подготовке на первых порах не представлялось возможным. Боезапас был резко ограничен. Первые боевые стрельбы на местности состоялись лишь тогда, когда сталкеры совершили набег на здание милиции. Но это случилось лишь спустя несколько лет, а пока ребята изучали только матчасть и приемы работы с оружием. Человек, имеющий оружие, вооружен не более, чем он является музыкантом, имея пианино. Нет никакого смысла владеть оружием, если вы не умеете обращаться с ним. Это слова полковника Джеффа Купера, основоположника тактической стрельбы. «Хоть и американец был, прости господи, а толк в оружии знал», говорил Родионыч, прохаживаясь вдоль столов, на которых в разобранном состоянии лежали калаши. «А раз так, учиться, учиться и учиться. Мочась надо знать». И пацаны мучили автоматы и пистолеты, и мучились сами до желтых зайчиков в глазах, до тех пор, пока каждый из них не научился собрать-разобрать ствол с закрытыми глазами и смог бы починить его, будя в полевых условиях, обнаружится мелкая неисправность. Собирать-то собирали, однако стрелять не, -не. Сколько ни. Сколько не просили Родионыча разрешить выпустить хотя бы по одной пульке, он был непоколебим, как скала. Полковник первым делом заботился о боеспособности убежища и тратить боезапас тогда, когда его не то чтобы гулькин нос, а практически нет вообще, считал преступлением. Поэтому занятия пока что ограничивались лишь теорией. Но и ее хватало. Теоретическая стрелковая подготовка – это не только сборка-разборка и изучение ТТХ. Устройство автомата, основа безопасного обращения, необходимая экипировка, снаряжение и уход за ним, стрелковые стойки, передвижение с оружием, тренировки по мгновенной смене магазина, устранение задержек при стрельбе, смена оружия, автомат-пистолет — все это требовало тщательнейшего изучения и тысячекратного повторения до тех пор, пока не было бы вбито в подкорку. А кроме того, теоретическое изучение зарубежных изделий. В этом помогала толстенная энциклопедия мирового стрелкового оружия, найденная Родионовичем библиотеке и поставленная на почетное место среди других книг в его рабочем отсеке. Энциклопедия содержала полторы тысячи страниц самых необходимых сведений, и благодаря ей ребята, спроси их, вскоре могли безошибочно сказать, чем ГЛОК-21 отличается от глока 22 Каков поперечник рассеивания снайперской винтовки Барретт XM-500 и в чем заключаются достоинства и недостатки ОЦ-14 «Гроза»? Словом, подготовка бойцов, способных выжить в кошмарных условиях поверхности, набирала обороты. Казалось бы, в голову приходилось впихивать и без того гигантское количество информации, и все же на втором этапе объем ее увеличился. К урокам теоретической подготовки, проводимым по субботам, теперь добавлялись и занятия в среду. Да кроме того, в два раза выросло и время. Теперь интересных историй стало гораздо меньше, да и патриотической тематики поубавилось. Полковнику спецназа и без того было что сказать своим подопечным. Как передвигаться и маскироваться? Как оборудовать постоянное укрытие на вражеской территории, чтобы его вовек не нашли? Как уходить от преследования, работать с собаками противника? Как преодолевать военные преграды или инженерные препятствия? Все это и еще великое множество информации хранилось в голове полковника. Ею он и делился с ребятами, стараясь передать все то, что когда-то с такой же тщательностью вложили в его голову. Информация теперь не была столь строго дозирована. Ребята повзрослели и многие вещи могли выслушать спокойно с понятием, и не метаться после такой лекции в ночных кошмарах. Как вы думаете, легко ли убить человека? Не с большого расстояния, не из стрелкового оружия, нажав на спусковой крючок, хотя это тоже требует определенного мужества, а в рукопашную, глядя прямо ему в глаза. «Легко ли привыкнуть к виду крови и не стать при этом маньяком?» спрашивал полковник. И сам же отвечал. Это прежде всего зависит от ваших психологических особенностей. Кому-то бывает проще, кому-то тяжелее. У кого-то кровь не вызывает особого волнения и отрицательных ассоциаций, а кто-то от одного ее вида падает в обморок. Для кого-то первое убийство – нормальный, естественный шаг, а кто-то ломается и никогда уже не сможет восстановиться. Конечно, спецназ готовил людей к тому, что с врагом придется драться и врага придется убивать. Но психологические особенности человека в этом отношении первичны. Нас в свое время специально приучали к виду крови. Учили, что она для нас такая же часть профессии, как у хирурга или мясника. После многокилометровых изматывающих пробежек нас бросали в подвалы, заполненные кровью до колен, заставляли окунаться в нее с головой, обшаривать обильно политой кровью опутанные собачьими кишками манекены. Были случаи, когда захлебнувшегося в крови человека приходилось откачивать прямо там, в подвале. Представьте, кровь везде. Плещется на полу, стекает по стенам, капает с потолка даже в воздухе ее тяжелый, густой запах. Как думаете, просто ли в таких условиях удержаться и не соскользнуть в черную пучину безумия? И такие случаи бывали. Если человек не выдерживал, он отсеивался. Если же выдерживал, переходил на следующий этап. Такое же испытание кровью на третьем этапе предстоит и вам. Вы постоянно спрашиваете меня, как нас готовили. А готовили нас так, как не готовили своих бойцов ни одни спецподразделения мира, рассказывал Родионыч, прохаживаясь перестоящей в одну шеренгу группой. Все было до смешного просто и эффективно. Небольшую группу из трех-четырех человек выбрасывают в незнакомом месте. И хорошо, если это леса или тундра. Такой заброс был удачей. Чаще группа выбрасывалась в пустыне, где от горизонта до горизонта один только желтый песок, или на крайнем севере, где от слепящей белизны снега слезятся глаза и нет ни дорог, ни поселений на сотни километров вокруг. С собой коллаж с одним патроном, саперная лопатка и нож ни передатчика, чтобы подать сигнал бедствия, ни пищи, ни воды, ни спичек. Выживай! Но иногда бывало еще интереснее. Одевали в тюремные костюмы и выбрасывали ночью в самый центр большого города. А потом сигнал в милицию. Сбежала группа особо опасных преступников. И в этом ведомстве редко кто знал, что на самом деле тренируется спецназ, а потому действовали они как в боевой обстановке. Стреляли порой на поражение, даже не пытаясь задержать. Или вот вам небольшая история на эту тему. Помнится, я тогда только-только училище закончил и послали меня посредником на войсковые соревнования спецназа. Да, бывали и такие. Маршрут километров 400. По лесам, полям, оврагам, через реки и озера. Солдаты старались пройти этот маршрут за несколько дней. Шли обычно волчьим скоком, перемежая шаг и бег. Этот способ наиболее удобен во время движения на дальние расстояния. Пищи и воды с собой не было, добывая как хочешь. Зато была груда снаряжения в неподъемных рюкзаках на спине и автомат с традиционным одним патроном. А по дороге вдобавок встречалась куча опасных и непредвиденных препятствий. На моем участке бойцам приходилось проходить вольер с двумя собаками. Небольшой огороженный овражек. С одной стороны в изгороде вход, в другой выход. И две собаки внутри бегают, недокормленные, злющие. А я обязан был следить за тем, чтобы каждый солдат этот вольер прошел. Любым способом, с любыми потерями. Но вольер должен был быть пройден. Собаки часто менялись. Пройти любым способом означало также и то, что собак попросту убивали. Обычно один патрон, один выстрел, один собачий труп – Со второй подготовленному человеку справиться довольно просто – лопаткой или ножом. Так и происходило до самого вечера. А вечером из леса вышел один из последних, опаздывающий. То ли он торопился, то ли просто очень устал, но в собаку он не попал. И вошел в вольер, где бесились две здоровенные псины. А я… я ничего не мог сделать. Я просто был наблюдающим и не имел права вмешаться. Впрочем, вмешиваться и не понадобилось. Собаки подрали его и подрали сильно, но победил сильнейший. Собаки лежали, а солдат уходил. И когда он уходил, постоянно оглядываясь на меня, я видел его глаза. Это были глаза хищника. В них сквозило такое лютое бешенство, что я не позавидовал бы тому, кто встретится ему на пути. И вот что я хочу вам сказать. Именно из-за того, что солдат спецназа готовили в таких жесточайших условиях, из них и получились те, кого боялся весь мир. Заслышав слово «спецназ», бледнели самые крутые бойцы самых элитных подразделений НАТО и частных военных контор. Их боялись, и боялись до дрожи в коленях, до зубовного скрежета, до мокрых штанов. Именно таких бойцов я и буду делать из вас, потому что, чтобы выжить среди тех хищников, что бродят теперь на поверхности, нужно стать... «Хищником вдвойне». И все же, как бы уверенно ни выглядел полковник, руководя подготовкой своих подопечных, он сомневался. У него, боевого офицера, практика, никогда не было опыта преподавательской деятельности. То ему казалось, что он дает слишком много информации, в то время как достаточно было бы научить ребят хорошо стрелять, разбираться в оружии и владеть приемами рукопашного боя. А то, казалось, что информации катастрофически мало, недостаточно даже для того, чтобы хотя бы в течение суток выжить на поверхности. В такие моменты он заново перекраивал всю программу подготовки, вставляя в нее все новые и новые элементы. И он ждал. Нужно было что-то, какой-то случай, какое-то подтверждение того, что он ведет ребят по верному пути, дает им именно то, что пригодится им для выживания. И такой случай... Вскоре представился.